581. Предпочитаем определенность во всем — мыслях, взглядах, чувствах, поступках. Особенно четкой должна быть мысль. Лишь четкая мысль полетит и достигнет цели. Лучше одна четкая и законченная мысль, чем десяток и мутных Лишь такая мысль может быть ясно сияющей. Двигают ясные, точные мысли. Огонь дает им светимость и оформление четкости. Такой мыслью можно управлять. Муть неоформленных мыслей не прорежет пространство и в цель не вонзится стрелой. Четкость речи от мыслей зависит и созручит им. В тренированном сознании мысль наша послая нами принимает определенную законченную форму. Так устанавливается приемник сознания, как узел сети светопланетной Получая вибрации наши, ученик их оформляет в четкие мысли и ими насыщает пространство вокруг. Мысли такого сознания, будучи посланы вдаль, цели свои достигают и производят желаемые следствия.